Заключение. Эпиграф. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Федор Тютчев. Чехов сказал как-то, меня будут читать лет семь, семь с половиной. В другой раз, уже более серьезно, он написал, пути, мною проложенные, будут целы и невредимы. Эти пути оказались неизмеримо более перспективными, чем мог предположить кто-либо даже из самых проницательных его современников. С самого начала критика говорила о фрагментарности, этюдности произведений Чехова, о том, что они только фиксируют непосредственные мимолетные впечатления, не давая художественных обобщений и тому подобное. Это очень напоминает то, что писали несколько раньше об импрессионистах. И только слабым знакомством российской критики с западноевропейскими художественными течениями можно объяснить, что сходность характеристик не сразу была замечена. Но, наконец, слово было произнесено. Примечание. Первый, кажется, назвал Чехова импрессионистом, Мережковский в своих лекциях о современной русской литературе, читанных в декабре 1892 года. Конец примечания. С тех пор рассуждения об импрессионизме Чехова стали общим местом. Это, конечно, не более чем метафора, и она не определяет суть манеры Чехова, но некоторые общие черты, черты нового художественного видения, Безусловно, были. К концу 80-х, началу 90-х годов, когда сложилась художественная система Чехова, классический импрессионизм уже завершился. В 1892 году вышла первая история импрессионизма Леконта. В 1894 году известная книга «Жифруа». Чехов с новыми течениями в живописи знаком был лишь в их левитановском варианте. В представлениях об импрессионизме он вряд ли пошел дальше самых общих. Примечание. В салоне 1891 года, который Чехов посетил в Париже в апреле, импрессионисты выставлены не были. В рассказах Чехова... Новая французская живопись упоминается только однажды в Попрыгунье. Конец примечания. Но и не зная их, он во многом вполне независимо шел этими же путями, ибо это были общие пути мирового искусства. За два месяца до смерти Чехова Всеволод Мирхольд писал ему «Вы несравнимы в вашем великом творчестве». Когда читаешь пьесы иностранных авторов, вы стоите оригинальностью своей особняком. И в драме Западу придется учиться у вас. Примечание. Литературное наследство. Чехов, Москва, издательство Академии наук СССР, 1960 год. Конец примечания. Так и вышло. Театральный язык Чехова был нов. Нов. Непривычен, его критиковали, ему сопротивлялись, но остановить его воздействие на драматургию, на мировую сцену было нельзя. Он неуклонно ее завоевывал. Теперь влияние это общепризнано. Чехова называют Шекспиром двадцатого века. О его влиянии на их собственное творчество или на мировую драматургию в целом говорили Баро, Вульф, Голсуорси, Гилгуд, Миллер, Мариак, Осборн, Оливье, Пристли, Шон О'Кейси, Бернард Шоу и многие другие. В создании нового языка драматургии Чехов был не одинок. Рядом с ним развивалась европейская новая драма – Гауптман, Ипсон, Миттерлинг, Стринберг. Но родоначальником драматургии XX века стал Чехов. Именно его драматургия стала тем кладезем, из которого черпали и черпают все новейшие театральные направления – от символизма до театра абсурда. И дело здесь, безусловно, не в том, что Чехов дал больше, чем кто-либо другой новых драматургических приемов, но в том, что он продемонстрировал последовательно новый тип художественного мышления, отменивший прежние, казавшиеся незыблемыми ограничения, отменивший не в частностях, а в целом. В европейском искусствознании есть одно положение – с давних пор принятое за аксиому. Охарактеризовать его всего удобнее словами Гегеля. В лекциях по эстетике он говорил, что частные и особенные черты художественного образа действительно выделяют содержание, которое они должны изобразить. В драматической области, например, содержанием является некое действие. Драма должна изобразить...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 Приведем только два примера из работ современных исследователей. Всякое индивидуальное явление содержит, помимо таких сторон, которые проявляют его внутреннюю сущность, также и множество случайных, не имеющих непосредственного отношения к этой сущности и не раскрывающих ее. Конечно, всякий истинный художник стремится, чтобы таких случайных элементов было в произведении как можно меньше. Примечание. Виноградов. Проблемы содержания и формы литературного произведения. Издательство МГУ, 1958 год. Конец примечания. Художественный факт представляет собой исправленный факт жизни. В нем отброшено случайное и второстепенное, и наоборот, собрано существенное, характерное для жизни, тогда как в действительности мы чаще всего встречаемся с фактами, в которых существенное представлено неполно, смешанное с чисто случайными элементами. Примечание. Тимофеев. Основы теории литературы. Москва. Учпедгиз. 1959 год. Конец примечания. Искусство Чехова, как мы видели, под эти требования не подходит. Будучи, несомненно, истинным художником, он, тем не менее, как раз не стремится к тому, чтобы случайных элементов было в произведении как можно меньше. Не исключает сложные перипетии внешнего мира – только потому, что они в этот момент никак не связаны с данным определенным действием, не стремится отбросить все случайное и второстепенное. В предшествующей литературной традиции эмпирический предмет получал право быть включенным в систему произведения и стать художественным предметом только в том случае, если он был значимым для... для сцены, эпизода, события, характера. У Чехова это право приобрел эмпирический предмет, незначимый для, не играющий на эпизод, характер, описание. Незначимый предмет встал в чеховской модели мира рядом с предметом прежнего типа, характеристическим. Они были уравнены в правах, Точно так же были уравнены результативные и нерезультативные ситуации. В литературу были введены случайные предмет и ситуация. Так в художественной системе Чехова было изменено само понятие собственного содержания, о котором говорил Гегель. В сцену Эпизод может быть включена деталь ни к ним, ни даже к произведению в целом прямого отношения не имеющая. В прежнем понимании целесообразности такая деталь не нужна этой сцене, этому произведению. Но случайная деталь нужна при новом, гораздо более широком понимании художественной целесообразности. При таком понимании художественно оправдано не только то, что работает на произведение, направлено внутрь его, но и то, что направлено за его пределы. Чеховские художественные предметы создают незамкнутую, открытую структуру, протягивающую множество нитей к внеположенному ей миру, намекают и указывают на него – Они образуют вокруг плотного вечного круга произведения второй, более вечно разреженный, но и несравненно более обширный. Они манифестируют мир, лежащий за пределами данной художественной модели. К искусству нового типа не подходят прежние мерки и афоризмы. Ничего лишнего, деталь, часть целого. К каким результатам приводит их применение, хорошо видно на примере отзывов современной Чехову критики, а также исходящих из этих же принципов оценок и интерпретаций более позднего времени. В точных науках, когда выясняется, что для описания какого-то объекта прежний класс понятий недостаточен, его расширяют. Старый класс понятий этим не отменяется, оставаясь справедливым для своих объектов. Некоторые художественные системы могут быть поняты только при введении нового класса понятий. Достоевский – многие явления искусства XX века. Художественная система Чехова принадлежит к числу объектов, к которым неприменимы утверждения, аксиоматичные для прежних, и последующих, продолжающих старую традицию художественных построений. Творчество Чехова переменило понимание литературного произведения как структуры, где все составляющие устремлены к единому центру, и в каждой ячейке, и во всем построении. Было изменено тем самым и внутриклеточное строение литературного произведения, и принципы организации самих микроединств, то есть его строения в целом. Было изменено представление о том, что может изображаться в литературе. Явление получило право быть изображенным не только в своих субстанциональных чертах, но и во второстепенных, индивидуально случайных, неожиданно непредсказуемых чертах, всегда имеющихся в предмете или в любой момент могущих в нем появиться во время его существования в текущем потоке бытия. Чеховское случайное непроявление характерного, как было в предшествующей литературной традиции, это, собственно, случайное, имеющие самостоятельную бытийную ценность и равное право на художественное воплощение со всем остальным. Особо подчеркнем равное, но не преимущественное. Нельзя сказать «все внимание автора направлено на случайное». Дело именно в равно распределенности авторского внимания – в свободном, непредугаданном и нерегламентированном сочетании существенного и случайного. В числе главных свойств любой художественной модели, предшествующей литературной традиции, была иерархия предметов, признаков, качеств, явления, установленная уже самим отбором материала и подчеркнутая формой его организации. В чеховской модели мира – Этой иерархии нет, и когда Чехова называют художником мелочей жизни, в противовес живописцам крупных явлений, певцом обыденного, в противовес художникам, изображающим экстраординарное и высокое, тем самым всего лишь приносится дань традиции. У Чехова нет преимущественного внимания ни к мелочам, ни к вещам, ни к быту. По законам его художественной системы не может быть отдано предпочтение мелкому или крупному, случайному или существенному, материальному или духовно-идеальному. Великое и малое, вне временное и сиюминутное, высокое и низкое, все рассматривается не как пригодное для изображения в разной степени, а как равнодостойное его. все слито в вечном единстве и не может быть разделено. Творчество Чехова дало картину мира адогматическую и не иерархическую, не освобожденную от побочного и случайного, равно учитывающую все стороны человеческого бытия, картину мира в его новой сложности».